Глава 32. Дима. Значит, хочешь мою женщину, да, прыщ? Ядко интересуюсь я. Как далеко ты раскатал свою губу, унылый? И куда её тебе натянуть, твою губу, чтоб ты не спотыкался? На задницу? Унылый хватает ртом воздух, держится за живот. Ну да, удар солнечное сплетение, штука неприятная. Но мне, блин, тоже неприятно марать руки об этого ушлёпка. Если до того, как они с Полиной разбежались, я воспринимал его как соперника, и только поэтому у меня чесались кулаки, то сейчас это ощущение напрочь исчезло. Я никогда не пытался добиться свою Полину подлостью. Самой некорректной была моя выходка с паспортом. Но и она просто позволила мне выиграть пару лишних недель. И милым котиком я не прикидывался. Но даже при этом я не опустился до настолько грязного шантажа. И черт возьми, как же мало мне позволено по закону, чтобы защитить свою заветную, которой домогался этот ублюдок. Шагаю вперед, прихватываю унылого за шкирку, швыряю к стене, прижимая к ней физиономией. Пальцы выкручивают противнику запястье. Если уж я тут... Я поставлю в этой его убогой выходке точку, чтобы Полинке больше не пришлось о ней морочиться. Он пыхтит, рычит, но как-то откровенно сдержанно. Может и заорал бы, чтобы ему пришли на помощь. Но наверняка на его вопли прибегут его же дружки. Перед ними ему даже напоследок позориться не хочется. Какая жалость. Вот опустил бы его рейтинг тут я с большим удовольствием. Где файл книги? Раздраженно выдыхаю, заставляя себя не ломать уроду запястья Сложно, очень сложно не оторвать эти мерзкие ручонки. Себя бы ими удовлетворял, а не тянул к моей весенней нежной девочке. Унылый не отвечает. Кроет меня и по матушке, и по батюшке. В общем, демонстрирует крайне низкий уровень культуры. Упрямый. Боже, как же я люблю упрямых». Я заламываю унылому руку сильнее, вырывая из его груди лишний вопль. Ещё чуть-чуть, и кисть руки я уже ему, наверное, оторву. Я тебя последний раз спрашиваю, где? Я же знаю, что не так уж много мой враг выдержит. Он уже сейчас багровый от бессильной злобы. Он молчит ещё с десяток секунд, но сильная боль – штука не самая приятная. Ему бы взбрыкнуть и дать отпор, Но на это у него селенок не хватает. «В левом кармане!» – шипит у шлепок. Еле-еле шипит. Его алы от ярости щека прижаты к стене. Прикольный тут дизайн. Художественно они тут штукатурку поскребли. Когда выпущу морда у него будет расцарапанная, как будто он с кошками подрался. Надо же. А я думал, придется тащить унылого в его кабинет. Даже краешка мстительной души надеялся, что так его опозорю. Но, видимо, после фиаско со сценарием он решил держать такие важные вещи при себе. Ну, конечно. Полинка-то его бы обыскивать не стала. И даже драться бы с ним не стала. Впрочем, ему это решение не очень помогло. Я перехватываю правой рукой заломленную за спину кисть унылого, а левой ладонью ныряю в его карман. Флешечка. Маленькая, серенькая, задрипанная. «Унылая подстать своему хозяину!» «Если тут файла нет, я до тебя доберусь!» «Ты в КПЗ полетишь со сломанными крылышками, петух!» «Выдыхаю я отрывисто!» «Обоими! Понял меня?» «Кивает мелко, торопливо, судорожно дышит, пытаясь глотнуть боль!» «Выпускаю его руку, подталкиваю вперед, добавляю коленом, и унылый летит на пол!» «Забавный народ эти слабоки «Думают, что у них прокачан мозг, и они, мол, стоят выше над животными типа меня». Ха. Ну вот, пожалуйста!» Стоило двинуться в сторону двери, унылый все-таки налетел на меня со спины, явно надеясь на неожиданность. «Ага, конечно, неожиданность. Я ж такой кретин. Я же не думаю, что погонь Полинки попалась совершенно трусливая». Его толчок я встретил легким поворотом корпуса, Позволил себе принять легкий инерционный импульс, а потом закончил разворот и выписал унылому в челюсть. Русский стиль, штука полезная. И видит Бог, я сдерживался. По крайней мере, челюсть я ему не сломал, хотя стоило бы. Вот после этого удара унылый уже так легко не встает. То ли сидит, то ли лежит и с ошарашенным видом держится ладонями за место удара. «Ну вот, не учит тебя жизнь совершенно, Константин». Я качаю головой. Противно даже смотреть на этого шоколёнка. Мне хочется побыстрее свалить из редакции, побыстрее добраться до поля, оказаться, наконец, рядом с ней. Будто солнечная батарейка внутри села и требовала побыстрее добраться до своего личного солнца. Весеннего, нежного солнца. Но дела нужно доделывать до конца». Благо, кабинет главного редактора находится просто. Правда, секретарша у него окосила, когда я в лобовую через приёмную прошёл. Но, кажется, поняла, что останавливать меня бессмысленно. Существуют люди-танки, поперёк пути которых нормальные люди вставать боятся. Вот и я сейчас, чёртов танк, и, защищая интерес Полины, раскатаю в тонкий блинчик любого». Главный редактор был на пару лет старше меня. Сидел себе в кресле, гипнотизировал телефон в своей руке убийственным взглядом. И как несчастный аппарат еще не взорвался, ума не приложу. Рукописи обрабатываются редакторским отделом. Дежурно улыбается он. Кажется, приняв меня за штурмующего его кабинет графомана. «Давайте я лучше в Вангу поиграю и с одного раза угадаю, кому вы звоните». Вкратчиво предлагаю я, опираясь ладонями на стол. Только абонент Константин сейчас вам не ответит. Ему для этого смелости набраться надо и зубы с пола собрать. Так, задумчиво тянет мужик, откидываясь в кресле. А вы у нас кто? От Бадлер? Новый представитель? Дмитрий Варламов. Я чуть пожимаю плечами, не торопясь ничего отрицать. Пока меня считают за представителя Полины, должны хотя бы выслушать, а не сразу послать в редакторский отдел. Я так понимаю, вы ко мне не просто так явились. Паша, если я, конечно, помню его имя правильно, смотрит на меня с незатухающим интересом. Выкладываю перед ним свой флеш-трофей. Константин утверждал, что здесь находится копия книги Полины. Честно говоря, я бы предпочел убедиться, что это правда. «Ну и он бы предпочёл, потому что наверняка жить ему ещё хочется». «Когда я думаю, что повидал уже все возможные закидоны творческих и... и... индивидуальностей, они всегда находят чем меня удивить». Паша качает головой. «Ну, давайте посмотрим, где оно там и есть ли». На самом деле тыкать разные флешки куда попало вряд ли можно и нужно в издательстве. Тут воткнули, но всё-таки проверили на вирусы. Унылый точно не рассчитывал на разоблачение, да и флешкой явно ни с кем не делился. Так что все мои опасения на сложную иерархию файлов, запароленный архив где-нибудь в такой папке, в которой точно искать не догадаются, к счастью, остались только опасениями. Бабочка-многодневка лежала в корневой папке флешки. Целая и невредимая. Все 15 авторских листов. Ох, сдаётся мне придётся извиняться перед Полиной. Вздыхает главный редактор и перетаскивает себе файл на рабочий стол. Потом кидает в почту, затем смотрит на меня. Я бы на вашем месте готовил для Полины новый договор с повышенным процентом по продажам. Исходя из правила наглость, второе счастье заявляю я. Ну а что? Себе бы я такую же фишку выбил, если бы дорогой любимый начальник на меня зря наехал. И я ничего не потеряю, сказав это вслух. В хорошем исходе выиграет Полинка, в плохом. но пошлют меня к чёртовой матери, я терпеливый, я переживу. Паша не спешит меня посылать. Задумчиво щурится и кивает, явно намереваясь обдумать этот вариант. Процент как компенсация, это хорошая мысль, спасибо. И за помощь тоже. Что-то ещё? Расписку о получении файла книги, которая подлежит сдаче. Невозмутимо откликаюсь я. С печатью, подписью, в свободной форме. Можете от руки написать. Графологическую экспертизу, если что, мы закажем. Годы работы с Керсановой меня приучили. Всегда и везде бери под роспись. Что-то одобрительное мелькает в глазах Павла. Он кивает и тянется за чистым листом к принтеру. Расписку я читаю, утвердительно киваю, складываю в вчетверо, убираю во внутренний карман пиджака. Вот теперь действительно всё. Кстати, Константин сейчас у вас на лестнице валяется, замечаю я напоследок. За отдельную доплату могу поработать сборщиком мусора и притащить этого ублюдка к вам. Не стоит, пусть поваляется. Паша многообещающе улыбается. Издание все равно не выйдет, охрана не выпустит. Мне нужно очень многое обсудить со своим сотрудником. Когда я выхожу из издательства, на миг замираю на ступеньках. Взгляд зацепляется за Полинку, которая вместе с Кольцовой стоит у моей машины. Не уехала. Я, если честно, боялся именно этого. Что она не захочет со мной говорить, попытается избежать, Она же ясно вчера дала понять, что возвращаться ко мне не намерена. Тем более, что явился-то я сюда с Элевирой, а не с Полиной. И все-таки она стоит. Что-то говорит Кольцова и слегка улыбается, а взглядом уже сверлит меня. И от этого только дышать тяжелей. Дело ведь даже не в том, что она у меня красивая. Хотя Полинка действительно красивая. Даже сейчас». Бледная, запавшими от нервного напряжения и недосыпа глазами. Особенно сейчас. Такая хрупкая, такая уставшая, что хочется стать тем стеклянным куполом, который защитит мой хрупкий подснежник от ледяных градинок и прочих неприятностей. Я обещал ей оставить её в покое. Это напоминает мне внутренний педант. И черта с я сдержу это обещание. Нет, мне не стыдно. Просто она моя женщина. И я расшибуюсь, но добьюсь того, чтобы она меня пустила в свою жизнь и отогрела своим теплом. И я сам отогрею ее, мою обиженную девочку. Ну давай, Полин. Кольцова торопливо кивает, как только видит меня. Тебя не надо подвозить? Я удивленно поднимаю брови. Я тебе обещал. Я переживу, откликается Кольцова, пристально глядя на меня мне еще есть что с пашей обсудить а вы займитесь восстановлением файлов так и хочется сказать кольцова не переигрывай и я мог бы ей сказать что с пашей и уже разговаривать нечем но она не особо и слушает не без облегчения на лице расцеловывается с полинкой бросает мне чао и испаряется с горизонта ладно думаю если она дойдет до редактора он ей все объяснит Вот теперь приходит черед отдавать расписку Полине. Она читает, смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Ты... ты забрал файл у Кости?» «Я животное», — ухмыляюсь я, чуть подмигивая. «И моему животному напору не может сопротивляться ни один унылый червяк. Оно того стоило, так морочится, потому что иначе Полинка бы не смотрела на меня так пристально» и я бы не тонул в ее дивных ореховых глазах. «Спасибо, Дим, не ожидала». Меня даже от этой простой фразы, такой спокойной, но такой искренней, будто окатывает теплой морской волной. «Пожалуйста», – отвечаю я, а потом обнаглев добавляю. «Может, поцелуешь за такие подвиги, заветная моя? В конце концов, сегодня, кажется, мой день, можно и берега потерять». Тем более, когда рядом моя заветная весна. Это как раз легче легкого. Ну, Полина смотрит на меня испытывающе, будто прикидывая, стою ли я такой щедрой платы. Нужно подумать насчет поцеловать. А вот кофе могу угостить, если отвезешь меня до дома. Согласен? Согласен ли я? Она сама приглашает, а не я напрашиваюсь и... Согласен ли я? Спрашиваешь? Она улыбается краешком губ. «Касается моей ладони самыми кончиками пальцев, а у меня в груди сердце бухает лихорадочно, будто у шестнадцатилетнего пацана. Ох, Полина, вот и что ты со мной делаешь?»